Глава двенадцатая. Вы больше, чем ваше тело. Шестнадцатилетняя Елена лежала на кровати с телефоном в руках. Она загрузила свою фотографию в бикини с недавнего семейного отпуска в приложении и приступила к работе. Сделала себе плоский живот, приподняла вверх ягодицы, сгладила бедра, придала коже бронзовый оттенок, а волосам блеск и гладкость, подтянула скулы и только после этого осталась довольна. Елена скинула результат своей лучшей подруге и получила ответ. «Боже, ты выглядишь как Кардашьян!» После чего она выложила фото в соцсеть, и уже через несколько минут ее лента пестрила восхищенными комментариями. Все ее друзья редактировали свои фотографии практически до неузнаваемости. Елена мечтала, что когда-нибудь сможет стать такой на самом деле, если найдет подходящую тренировку, диету или пластическую операцию. Пока же фотографии были фантазиями, помогавшими ей спрятаться от реальности, в которой она сама себе не нравилась. В это время мама Елены придирчиво рассматривала себя в зеркало в ванной. Она щупала складки на животе и приподнимала обвисшую грудь. В юности она ненавидела свое тело, а теперь сокрушалась, что не понимала тогда, насколько была красива. После рождения троих детей и ранней менопаузы ее тело выглядело совсем не так, как 15 лет назад. Кожа потеряла упругость и гладкость, вокруг глаз появились новые морщинки, а в волосах с каждым днем прибавлялась седины. Иногда она просто избегала смотреться в зеркало. В другие дни, как сегодня, она подолгу стояла перед своим отражением и внимательно рассматривала тело с ног до головы. Она ненавидела себя за это и чувствовала одновременно поверхностной, потому что уделяла внимание своей внешности, и несчастной, потому что просто хотела быть привлекательной. Авторы интуитивного питания напоминают, бесполезно пытаться втиснуться в обувь 35-го размера с сороковым размером ноги. Напрасно и неудобно ожидать этого и от своего тела. Трибл и Ресч 2020. Никто не рассчитывает, что дуб будет похож на пальму, или взрослое дерево будет похоже на молодую поросль. Будь то дуб, вяз или яблоня, дерево вырастает из семени и превращается в молодое деревце. Даже достигнув зрелости, оно продолжает меняться. Весной новые почки распускаются. Листья меняют цвет, засыхают и опадают каждую осень. Никто не винит дуб за то, что он не пальма. Никто не винит дерево за то, что оно меняется. Наоборот, мы часто даже восхищаемся неповторимой красотой, которая каждый сезон раскрывается по-новому. Все живые существа меняются. Они не похожи друг на друга и отличаются от предыдущих версий самих себя. И только люди, особенно женщины, должны соответствовать неким представлениям о красоте, в определенный момент остановить время и заморозить себя в этом состоянии до самой смерти. Мы пытаемся противостоять естественному течению жизни в стремлении соответствовать общественным ожиданиям. Существует единственно признанный образ от которого непозволительно отклоняться, невзирая на наше естественное многообразие и вариативность человеческого опыта на протяжении разных периодов жизни. На этих жестких идеалах выстроены целые промышленные отрасли. Нам продают товары, которые помогают бороться с последствиями старения, родов, менопаузы и прочих естественных процессов. Морщины, растяжки, прибавка веса и седина считаются проблемами, требующими немедленного решения. Это признаки того, что вы запустили себя. Даже если сегодня вы соответствуете стандарту, завтра все может измениться. Поэтому нужно идти в ногу с постоянно меняющимися тенденциями. Сегодня цель быть стройной, а на следующий день с грудью большого размера, накачанными ягодицами и мускулистыми ногами. Как ни старайся, никогда не получается чувствовать себя привлекательными долго. Стандарты красоты создаются на том, что труднее всего достичь, и их изменения лишь вопрос времени. Желание соответствовать стандартам красоты вполне объяснимо. Общество осуждает тех, кто им не соответствует. Эйджизм, колоризм, фетфобия все это яркие примеры социального неравенства. Люди подвергаются дискриминации, когда не соответствует представлениям доминирующей системы о приемлемой внешности. Большинство страхов и тревог по поводу тела связаны с лишним весом. Моя клиентка Тереза всю жизнь носила большие размеры одежды. У нее было такое же телосложение, как у всех женщин в ее семье. Сколько она себя помнила, ей всегда твердили, что ее тело неправильное. В школе учитель физкультуры заставляла ее бегать дополнительные круги. Тереза привыкла с помощью физических нагрузок наказывать свое тело за его размеры и форму. Она увлеклась фитнесом и стала сертифицированным инструктором по йоге и велотренажером. Но всякий раз в спортзаре находились люди, которые не верили, что она тренер. Они считали, что она пришла на свои первые занятия. Все врачи, которых она посещала, авторитетно заявляли Терезе, что ей нужно похудеть, не утруждая себе расспросами о ее привычках в еде или о физических нагрузках, и, как правило, игнорируя жалобы, с которыми она обращалась. Все списывалось на ее вес. В результате она начала считать, что в любых трудностях, с которыми сталкивалась, была виновата сама. Если у нее появлялись синяки от слишком тесного кресла, это ее тело недостаточно компактное. Если у нее болели колени, это из-за большой нагрузки на суставы, а не из-за возможного повреждения нервов в результате недавней автомобильной аварии. В магазине незнакомые люди отпускали комментарии о содержимом ее тележки. Учитывая подобное обращение, неудивительно, что у Терезы развилось расстройство пищевого поведения, которое более 20 лет предпочитали не замечать. Когда в 30 с небольшим Тереза впервые открыла дверь в класс по йоге, то поняла, что попала в другую вселенную. Там с уважением относились к телам всех форм, размеров, возрастов и способностей. Там не было зеркал, никто не обсуждал здоровые способы похудения или поддержания хорошего тонуса. Инструкторы предлагали различный инвентарь и вариации поз, чтобы сделать асаны и движения максимально удобными для каждого. Йога стала для Терезы спасением. Вскоре она собрала вокруг себя людей разного телосложения, которых объединяла любовь к собственному телу. Они ценили его таким, какое оно есть. Они наказывали за несоответствие жестким общественным идеалам. Новые друзья познакомили Терезу с брендами одежды и аксессуаров для фитнеса, разработанными специально для людей в теле. И рассказали о движении, выступающим за равные права для людей любого размера. Тереза нашла врачей, которые прислушались к ее жалобам. Они считали снижение веса панацеей от всех проблем со здоровьем. И еще Тереза решила пройти терапию, чтобы вылечить давнее расстройство пищевого поведения. Спустя много лет Тереза начала отстаивать интересы людей в теле. Она выступала в местных тренажерных залах и студиях йоги, рассказывая, как следует скорректировать программы, и подобрать оборудование, чтобы люди ее комплекции чувствовали себя комфортнее и с большим энтузиазмом шли в спортзал. Мир вокруг Терезы по-прежнему полон предубеждений в отношении лишнего веса, которые создают ей массу препятствий в повседневной жизни. Однако она больше не считает, что вся проблема в ее теле. Теперь она знает, что проблемы носят сугубо социальный характер. Она, наконец, осознала, что ее тело заслуживает и всегда была достойна безусловного уважения и любви. Это один из базовых принципов интуитивного питания и философии здоровья при любом размере. Бекон 2008, Бургер 2009, Трибл Эндрэсч 2020, Тилка Этол 2014. Ваше тело достойно того, чтобы вы принимали и уважали его, заботясь о нем, наряжая его и относясь к нему с добротой и заботой. Из этого правила нет исключений. Цените ваше тело именно таким, какое оно есть сейчас, даже если оно не такое, каким, по вашему мнению, должно быть, и даже если оно отличается от того, каким было раньше. Культура wellness и диет любит облекать эстетику в строгие рамки. Сами того не осознавая, вы впитываете предубеждение о внешности, даже если логика подсказывает, что неразумно считать кого-то умнее, компетентнее или лучше – основываясь только на том, как они выглядят. В психологии это называется галоэффектом, эффектом эффектом ореола. Когда мы практически ничего не знаем о человеке, то делаем предположения, исходя из той информации, которой располагаем. Если она со знаком «плюс», мы автоматически приписываем ему и другие положительные характеристики. Если человек соответствует культурному стандарту красоты, мы считываем это как положительный сигнал и предполагаем, что он хорош, и во всем остальном. Таламас Мавор and Пэротт, 2016. Когда окружающие автоматически причисляют нас к хорошим, жить становится намного легче. Учитывая эту привилегию, стремление соответствовать стандартам красоты вполне объяснимо. Но, как показал пример Терезы, вполне можно получать удовлетворение от жизни и не вписываясь в определенные обществом стандарты. Конечно, это гораздо сложнее. Отделите то, что для вас действительно важно, от навязанных обществом стандартов красоты, тела и внешности в целом. Это не значит, что вам не должно нравиться, как вы выглядите. Просто не нужно собственную самооценку замыкать на свою внешность, как бы вы к ней ни не относились. По словам Лекси и Линдси 2020, позитивный образ тела — это не вера в то, что наше тело хорошо выглядит. Это знание, что оно хорошее, независимо от его внешнего вида. Согласно исследованию сестер Кайт, Гибкость восприятия образа своего тела формируется за счет того, что вы фокусируетесь не на том, насколько привлекательным или непривлекательным оно вам кажется, а на том, как вы относитесь к своему телу. Воспринимаете ли вы его со стороны как объект, предназначенный для того, чтобы окружающие получали зрительное удовольствие? Или относитесь к своему телу как человек, живущий в нем? Это ваше средство передвижения по миру, сосуд, через стенки которого вы воспринимаете образы, звуки, запахи и прочую сенсорную информацию. Если вы соединитесь со своим телом, то сможете перестать относиться к себе как к набору отдельных частей и осознать свою целостность. Каким бы ни было ваше тело – высоким, низким, толстым, худым, мускулистым, дряблым, волосатым, веснушчатым с бронзовым, смуглым или персиковым цветом кожи, с морщинами, с ямочками и тому подобное – вы Это не только ваше тело. Вы живые существа. Да, у вас есть тело. Но у вас также есть мысли, идеи, интересы, таланты, чувства, воспоминания, слабости, цели и мечты. Ваше тело — это просто вместилище и проводник. Сравнение себя с другими, скажем, с сестрой или подругой, с кем-то из ленты в соцсетях или из знаменитостей, даже собственной старой фотографией, приводит к страданиям и разобщенности. Сопоставление предполагает, что вы лучше или хуже другого человека, выше или ниже него. Как при этом чувствовать близость, если вы постоянно оцениваете, в чем лучше других, или размышляете о том, насколько другой человек лучше вас? Трудно быть открытым и уязвимым, когда одна из сторон возвышается на пьедестале. Общение возможно только если мы относимся друг к другу как к равным. Неф-2015. В, в следующий раз, когда поймаете себя на том, что сравниваете, Постарайтесь мыслить в более нейтральном ключе. Поищите достоинство в другом человеке, если по каким-то причинам считаете его ниже себя. Вспомните о своих плюсах, если чувствуете ревность или считаете себя недостаточно хорошим. Развиваем гибкость восприятия своего тела. Подумайте над ответами на следующие вопросы, которые помогут не столь критично относиться к своей внешности. Как часто вы задумываетесь о своем теле или о том, как выглядите. Насколько сильно ваше отношение к своему телу, внешности, влияет на ваше настроение? Как часто люди, с которыми вы проводите свое основное время, говорят о теле или о внешности? Как их комментарии влияют на ваше настроение или отношение к себе? Насколько медиаресурсы и соцсети, которые вы читаете, сосредоточены на внешнем виде? Как потребляемая информация, влияет на ваше отношение к своему телу. После того, как закончите с общим анализом ситуации, возьмите дневник или отдельный лист бумаги и напишите, что помогло бы вам относиться к своему телу не как к объекту. Каково было бы избавиться от весов и отказаться от взвешивания, прибегнуть к методу слепого взвешивания на приеме у врача, смотреть в зеркало только при необходимости, умываясь по утрам и вечерам, или чтобы проверить, не застряла ли пища в зубах. Носить удобную одежду и выкинуть все, что заставляет зацикливаться на форме или размере вашего тела. Просматривая фотографии, погружаться в воспоминания о тех событиях, а не оценивать то, как вы получились на снимке. Что способно помочь вам почувствовать связь с собственным телом? Можете ли вы дать себе твердое обещание? Ежедневно обращать внимание на приятные ощущения своего тела. Теплый душ, свежий ветерок на лице, как работает мозг, чтобы решить головоломку или ощущение, когда обнимаете любимого человека. Каждый день записывать одну вещь, которая вам нравится в своем теле и не имеет никакого отношения к тому, как оно выглядит. Какие границы нужно установить в отношениях с людьми в вашей жизни? Есть ли те? Кого бы вы хотели четко и уверенно попросить не делать никаких комментариев о вашем теле? С кем бы вы хотели ненавязчиво сменить тему, когда разговор заходит о теле? С кем бы вы хотели прекратить отношения? Какие границы вам следует установить в отношении потребляемого контента? Стали бы вы лучше относиться к своему телу, если бы отписались или отключили уведомления от ряда аккаунтов в социальных сетях? Изменили выбор фильмов, сериалов и шоу, которые смотрите. Отдавали предпочтение контенту, который не затрагивает тему тела и внешнего вида. Независимо от того, как вы относитесь к своему телу, положительно, отрицательно или нейтрально, оно с вами на всю жизнь. Если сумеете изменить свое отношение к себе, то сможете не столь категорично и требовательно относиться и к своему телу, как бы оно ни выглядело. Вы когда-нибудь замечали, как часто люди, особенно женщины, делают комплименты, связанные с внешностью? Когда подруги приветствуют друг друга, то начинают с восхищенных реплик. «Боже, у тебя потрясающая прическа!» И «ты в этом платье выглядишь просто с Конечно, приятно сыпать друг друга комплиментами, но здесь кроются определенные риски. Восхваляя внешность, мы даем этим словам силу, которая способна нас и уничтожить. Кайт and Кайт, 2020. Комплименты телу или разговоры о том, как сильно вы ненавидите свою внешность, могут утвердить вас в мысли о том, что стройность, красота или привлекательность — самые важные вещи в мире, и вы начинаете подсознательно ассоциировать себя исключительно с собственной внешностью. Создание истории о себе — естественная составляющая нашего развития, и делаем мы это не только через внешность, Мы активно используем самые разные стороны своей личности. Это помогает в формировании устойчивой идентичности. Меня, например, зовут Паула. Я женщина и психолог. Я отзывчивая. У меня есть муж. Я брюнетка и большая поклонница реалити-шоу «Последний герой». Я люблю желтый рис и могу простоять в позе ворона около 30 секунд. Все это правда на текущий момент. Кое-что из этого правда, сколько я себя помню. Проблема в том, что мы неразрывно связываем себя с рассказами о себе, и порой становится трудно осознать, что это не всегда правда или не всегда важно. Застревая в историях и представлениях о самих себе, мы забываем о гибкости восприятия и закрываемся для перемен. Если вас часто хвалят за внешность, за то, что вы стройные, подтянутые, здоровые или молодые, эти качества могут в значительной степени влиять на вашу самоидентификацию. Порой люди настолько привязываются к этим определениям, что сама мысль о возможных переменах повергает их в отчаяние. Я, например, среди прочего, упомянула, что я брюнетка. Но что произойдет, когда мои волосы поседеют? Останусь ли я собой? Конечно, если бы этому аспекту моей индивидуальности отводилась приоритетная роль, то без своих каштановых волос я бы не чувствовала себя собой. Если вы воспринимаете себя прежде всего как спортсмена, секс-символ или тому подобное, бывает крайне непросто смириться и принять то, что вас больше не идентифицирует желаемым образом или на первый план ставят другие ваши качества. Отделение себя от своей внешности – ключ к развитию гибкости в восприятии себя. Нравится вам это или нет, единственное, что постоянно – это изменение. Все мы меняемся с течением времени. И те характеристики, которыми можно описать нас сегодня, касающиеся внешности и прочих параметров, могут быть неприменимы к нам через 5, 10 или 30 лет. Осознание того, что все живое меняется, и это естественно, позволит вам лояльнее относиться к себе и не гнаться за некой идеальной версии самих себя. В конце концов, неважно, висят ли на ветвях дерева плоды или они пусты, дерево остается тем же деревом, каким оно было всегда. Вы — это всегда вы, независимо от вашей внешности, черт характера, интересов, приоритетов, настроения или периода жизни. Внешность — лишь одна из многих составляющих индивидуальности, и только вам решать, насколько она важна. Если ваша внешность изменится, вы не перестанете быть собой. Поэтому имеет смысл фокусироваться больше на внутренних ценностях и качествах, чем на внешнем облике. Подумайте, что для вас важно на данном этапе жизни. Возможно быть верной подругой, любящим партнёром или преданным своему делу сотрудникам. Какой смысл вы в это вкладываете? Вернитесь к своим ценностям и поразмыслите о том, как жить и гордиться собой такими, какие вы есть, а не тем, как вы выглядите. Ценить не за внешность. Один из способов переключиться с внешнего на внутреннее научиться ценить в людях не их внешний вид, а личностные качества. Для этого упражнения вам понадобится дневник. Запишите имена трёх человек, которым вы испытываете сильную любовь или привязанность. Запишите, что вам нравится или что вы цените в каждом из них. Можно поставить задачу по-другому. Если бы их вдруг не стало в вашей жизни, чего бы вам больше всего не хватало? Возможно, их щедрости, преданности, чувство юмора. Вам было легко или сложно определить, за что вы их больше всего цените? Какое место внешность каждого из этих людей занимает в вашем к нему отношении? насколько их внешность важна для вас. А теперь представьте, что кто-то в этом упражнении написал ваше имя. Перечислите несколько вещей, которые, по вашему мнению, вас ценят другие или которых им будет не хватать. Вы хотите, чтобы они оценили вас именно за это? Если нет, то на что вы хотите, чтобы люди обратили в вас внимание или за что помнили вас? Как вы хотите, чтобы люди о вас отзывались? В течение следующих суток старайтесь делать комплименты и хвалить других за те качества и поступки, которые не связаны со внешним видом. Попробуйте акцентировать внимание на таких вещах. Доброта, которую они проявляют к вам или к другим людям, теплое и дружеское отношение, энергия или энтузиазм, творческие идеи, вдумчивость или готовность прийти на помощь, взгляды на жизнь, чувство юмора, то, как они вдохновляют вас, что вы чувствуете, находясь рядом с ними, любые их качества, которые вызывают у вас восхищение или уважение, вещи, которыми вам нравится заниматься вместе, или общие интересы. Вероятно, первое, на что вы обращаете внимание, по-прежнему связано с внешностью. Однако, если у вас есть четкая система ценностей, переключайте внимание на те качества и поступки, которые соответствуют вашим приоритетам. Со временем вы научитесь видеть в людях то, что для вас значимо. Например, готовность помогать, умение проявлять гибкость или сострадание. Чем больше вы будете замечать ценные качества других, тем легче вам будет находить их в себе. Если вы по-прежнему убеждены, что окружающим в вас интересна только внешность, подумайте, откуда в вас эта уверенность. Слова или поступки некоторых людей могут усиливать чувство объективации. Присмотритесь внимательнее к этим отношениям. Это не значит, что нужно прекратить общение. Поговорите с человеком о том, какие чувства и ощущения вызывают у вас его поведение. Иногда люди настолько зациклены на внешности, что даже не замечают, как много об этом говорят. Переводите разговоры на другие темы, не акцентируйте внимание на внешнем виде, и, возможно, они последуют вашему примеру. Также у вас может завязаться дружба с теми, кто просто не обращает внимания на такие вещи, и ваше общение будет строиться на чем-то, что никак не связано с внешностью. Я никогда не видела надгробной плиты с надписью «Здесь покоится Сара», она была стройной и миловидной. Парадокс в том, что при жизни мы сильно зацикливаемся на внешности, хотя в действительности ценим друг в друге совсем другие вещи. Хорошо сейчас вы не готовы принять свое тело. А когда настанет время? Через 10, 20 или 30 лет? Моя бабушка сидела на диете до самой смерти. Умерла она, когда ей было 93 года. Она так и не научилась принимать свое тело. Помните, принятие не означает, что вам это нравится или вы хотите, чтобы так было. Вы перестаете тратить энергию на попытки контролировать то, что контролировать не в силах. Приняв свое тело, вы направляете энергию на то, чтобы заботиться о своем теле и уважать его таким, какое оно есть. Признавая многообразие типов фигуры и прочее разнообразие в людях, вы научитесь ценить в себе то, что отличает вас от окружающих, равно как и то, что делает других единственными в своем роде. Разнообразие — это красиво. Просто вдумайтесь, вы уникальны, нет никого в точности похожего на вас, даже если у вас есть сестра или брат-близнец. Различия помогают нам выживать и эволюционировать. У каждого из нас свои сильные стороны, и все вместе мы уравновешиваем друг друга. Системы устроены таким образом, чтобы овеществлять, принижать и притеснять людей за их непохожесть. Никакое принятие и гибкость этого не изменят. Однако действия отдельных людей могут запустить цепную реакцию и повлиять на коллективное сознание. Вы можете поддерживать тех, кто отличается от вас, и искать подходящие способы противостоять токсичному общественному мышлению. Верните себе контроль, отстаивайте ценности в которые верите, и настойчиво добивайтесь перемен. Временами будет нелегко оставаться верными своим ценностям и взглядам, когда окружающий мир восхваляет внешность. Но если вы планомерно будете взращивать в себе чувство собственного достоинства, основанное на личностных качествах, то станете менее подвержены давлению извне. Если вы перестанете обесчислять себя и других, то сместите фокус внимания с того, как окружающие воспринимают ваше тело на то, чтобы через свое тело чувствовать жизнь во всей ее полноте. Когда вы воспринимаете себя как цельную личность, вам не так уж важно, как выглядит ваше тело и красиво ли оно. Ваше отношение к нему может меняться, иногда даже несколько раз за день. Создавая в голове идеальный образ собственной внешности, мы сами множим свои страдания. Зацикленность на определенных вещах мешает проявлять гибкость, Не загоняйте себя в жесткие рамки. Это позволит воспринимать себя живыми людьми, способными меняться. Стабильность во взглядах не значит статичность. Можно жить в соответствии со своими ценностями и продолжать меняться. Вы не роботы, действующие по одному и тому же алгоритму. Откажитесь от ярлыков, которые сами на себя навесили. Тренируйтесь проявлять больше свободы восприятия себя. Это сделает вас гибче, в том, что касается идентичности личности, особенности характера и ценности в разные периоды в вашей жизни. В главе 13 мы поговорим о других аспектах личности, с которыми, возможно, тоже связаны определенные неудобства.